Игрушка. Жил да был в одном магазине маленький игрушечный поросенок. Он сидел на полочке рядом с собачкой, куклой и пожарной машинкой. И с нетерпением ждал, когда его купит какой-нибудь мальчик или девочка, чтобы обрести нового друга. И вот однажды в магазин пришла тетенька, купила маленького поросенка и принесла его в дом. Тетенька нарекла поросенка Давидом и стала о нем заботиться, бутон не игрушка, а маленький мальчик, настоящий, живой. Ему читали книжки, водили на экскурсии и в рестораны, показывали мультфильмы, кормили вкусными пирожными. Такая жизнь поросенку понравилась. Тетенька рассказывала ему сказки и различные истории, которые он внимательно слушал, Давид знал, что где-то у тётеньки есть еще дочь, которая почему-то живет далеко-далеко, а не вместе со своей мамой. И эта самая дочь не любит маленького поросенка, потому что очень ревнует маму. Но это его не слишком заботило, потому что он вообще не привык волноваться. Набитые мягким поролоном тельце и головка делали все его существо сдобным и безвольным. Поросенку дарили игрушки, посвящали музыку, целовали на ночь в пятачок и укутывали в теплое пушистые одеяльца. И все у него было замечательно. Дни шли за днями, складываясь в недели, месяцы и годы. А потом, в один печальный день, тетеньке, которую он про себя уже привык звать мамой, не стало. Поросёнок сидел на диванчике и смотрел на тетенькину дочь, которая почему-то появилась в их квартире вся заплаканная и несчастная, Давид смотрел на нее пластмассовыми пуговками глаз и молчал. Ведь говорить он совсем не умел. А еще он совсем не умел плакать, радоваться или печалиться. Ведь он был игрушкой.